Глава 11. Обстановка в кластерах измерений и временных континуумах очень сложная, всему виной деяние биологических цивилизаций. Впрочем, теперь уже не биологических, скорее кибернетических, основанных на принципах квантовой запутанности. Сложнейшая штука, и как удалось целым цивилизациям стать на этот уровень, возможен спонтанный виток эволюции. Алекс поделился мыслью с познающим. Тот последнего которого анализа ответил. Предположение невероятное. Операторы всех уровней участвуют в процессах эволюционного скачка на биологическом или ином уровне, но никогда на техногенном. Такой скачок Нонсос и, может быть, объяснён только вмешательством хаоса в процессы эволюции с целью дестабилизации измерений в пространственно-временном континууме вполне может быть. Пожалуй, так и есть, Алекс. Ты помнишь, как стал создателем? Разве такое забудешь? Борьба за жизнь была отчаянная, ещё больше за контроль над мирозданием. Прошлое набежало в сознание яркими образами. Тогда вседержитель дал ему возможность взять под контроль мироздание, и он согласился, не понимая, что взять такую структуру с его уровнем подготовки практически невозможно. Согласился только потому, что не понимал этого. содержитель давал ему шанс, но настолько призрачный, что его реализация выглядела очень гипотетической. Других вариантов, как только брать под контроль физику пространства, не существовало. И Алекс, набрав воздуха, как перед прыжком в прорубь, стал растекаться потоками энергии, заполняя собой мироздание. По мере распространения истончалось его сознание, не успевая вплетать его в энергетику мироздания и влиять на физику пространства, контролировать и направлять. Складывалась ситуация, когда терялся алгоритм действий. Энергия есть, а управлять некому. Алекс это понимал, но ничего сделать не мог, продолжая растекаться и терять управляющую составляющую или проще сознание. Ситуация складывалась катастрофической. Если бесконтрольная энергия заполнит собой мироздание, то оно сколлапсирует быстрее, чем могло бы. Алекс уже этого не понимал. Оставались последние крупицы сознания, которыми пытался установить контроль над мирозданием, но увы, этого не хватало. Он постепенно проваливался в небытие, обратно трансформироваться уже не мог. Назад дороги не было. Ему представлялась только одна возможность. Если сказать образно, то ему предоставили билет только в одну сторону со всеми вытекающими последствиями. Его друзья, Адам Мал, Антон Сёрдан, Никола Дэ и Дэнном, беспокоились, что-то пошло не так. Алекс на связи. Настановится простое энергия без сознания, переставая влиять на физические процессы. пришло осознание того факта, что при подготовке не учли константу управления в уравнении замещения и выхода на новый уровень. Понимая, что изменить ничего уже нельзя, Алекс постепенно растворялся в энергии мироздания, как кусочек сахара в воде. Нужно действовать и действовать быстро, чтобы подпитать Алекса. Они объединились в колоссальный энергетический кластер и растеклись по мирозданию. стоп энергии, потеряв свою индивидуальность. Да что индивидуальность себя, слившись с энергией Алекса. Угасая, они возрождали или скорее возвращали из небытия управляющий контур самого Алекса. Он почти потерял себя, но сумел заместить энергию и вот неожиданно помощь, помощь, которая спасла его имя роздания. Он возвращался, осознавая, где находится, вспомнил миссию и испугался. Он не помнил, насколько успешно ее выполнил или не выполнил вовсе. Он возвращался и осознавал, что заместил с собой все мироздание. И теперь ощутил сам себя этим мирозданием. Мироздание и он стали неделимы. Он стал мирозданием, а мироздание стало им. Алекс стабилизировал все процессы на микроуровне. Только потом осмотрелся в макромире и понял, все получилось и все получилось. он почувствовал себя создателем но этого мало создателем его должен признать содержитель а он пока не торопился с выводами и тем более решениям оглядывая вселенную алекс искала до мало антона сердона никуда её иденома и не находил в его энергетический кластеро стало закрадываться беспокойство примечание 24 примечание 24 роман операторами розданий Воспоминания всколыхнули былое беспокойство. Он и правда не мог их найти, пока все держители не поздравили его и не объявили создателем хранителем. Такая вот промежуточная ипостась оператора высокого уровня. На вопрос, где же его друзья, ответил просто: "В тебе. Ты вбрал в себя их сознание и теперь вы единое сущность, состоящая из семи сознаний. Прошлое, прошлое, прошлое. Друзья вздохнули сознание. Их беспокоили воспоминания. Кто знает, как бы они поступили сейчас, спустя время. Тогда действовали спонтанно, под давлением момента. Алекс, не время вспоминать и теребить прошлое. Там ничего изменить нельзя. Думай и действу в настоящем, зазвучал в сознании голос Адама. Остальные поддержали его. Ладно, ладно, я понял. Создатель творящий сочувственно смотрел на него внутренним взглядом, понимая, как нелегко быть одной сущностью, вмещающей в себя семь сознаний. Алекс называл его, как прежде, познающий. Что будем делать дальше, познающий? Здесь вроде бы всё подлатали, можно двигаться дальше? Ты меня спрашиваешь. Старшим творец означил тебя. Какое это имеет значение? Ты поосторожнее с мыслями, творец может тебя не понять. Постараюсь. Давай тогда дальше латать. Работа непочатый край. Верно. Так и будем метаться по мирозданиям и латать то здесь, то там. У тебя есть другое предложение? Есть, конечно, нанести хаосоупреждающий удар. Воевать, так сказать, на опережение. Хорошая мысль. Поделись со Вседержителем или Творцом. Вначале нужно закончить порученное дело. Стабилизировать Вселенные и Кластеры. Стабилизировать. Здесь нам очень повезло. Взломов, конечно, много, но они не такие фатальные, как могли бы быть. Ситуация сложилась очень даже удачно. У меня такое чувство, что мы вырвали из лап хаоса два серьёзных инструмента: Olid и Logona. Скажу больше, одну вселенную, конечно, так и во все троевали, нашей заслуги немного, а вот хранители Utool поработали. Согласен. Забывать не надо, чьи это инструменты. Осторожность, ещё раз осторожность. Вся надежда на Георгия. Он, кажется, нашёл средства адаптировать их на станции Надежда. Ты имеешь в виду Дена? Их объединяет похожее прошлое. Именно это. А Дену можно верить безоговорочно. С другой стороны, можно их просто подкорректировать. Познаёщий, ты думаешь, я этого не попробовал сделать? Попробовал, и что? Проникнув в сознание Ютова, понял, что оно настолько запутано, что если тронуть одно, поплывут сразу все кластеры, поэтому шёл за благо не трогать. А Логун того подстраивать не надо. Он в стадии развития и ассимиляции в экипаж станции. Разговоры разговорами, а Георгий стартовал. Нужно помочь и проследить. Там не так всё просто, как здесь. Алекс заглянул во временную перспективу. Боюсь, тот кластер Галактик сохранить не удастся. Посмотри, какие мощные выбросы. А1 уже размером более звёздной системы. Туда отправился Георгий. Вижу. Тогда ты направляйся к тем флотам, которые приготовились к битве, а я к тем, что готовятся открыть портал. Хорошо, вперёд. Две энергетические сущности растаяли, чтобы возникнуть по новым координатам. Все держатель внимательно наблюдал за сущностями нового порядка. И пока оставался доволен. Они работали на своём уровне вполне результативно. Конечно, он прослушал все вибрации общения между ними, да и воспоминания тоже от них отдавало ностальгией. Оно и понятно, биологическое прошлое не отпускало Алекса, но он старался избавиться от прошлого наследия. Более всего радовал император Георгий, возглавляющий межвселенскую станцию Надежда, действовал чётко, расчётливо. Не торопился и добивался хорошего результата. Станцию и экипаж нельзя относить к статусу операторов «Абсолюта». Скорее они относились к помощникам операторов «Абсолюта». Очень нужная структура, позволяющая напрямую корректировать социум. «Апокалипсис» хорошо поработал в этих вселенных, но дело до конца не довел. Когда появился «Ютелл», «Апокалипсис» даже не теркнулся. Ютал не вызывал беспокойства, его создание могло только разрушить, чем и занималось в Леоне лет. Поэтому ослабил контроль и переместился в звездную систему Дакус и близлежащая вселенная. Там удалось достигнуть хорошего результата, подсунув им оружие «Последний вздох». Оно сыграло свою роль и дестабилизировало целый кластер вселенных. Кебдига межгалактическая империя, позже изменённая, применяли эту установку как оружие, не зная, что она проламывает мембранные вселенные и отправляет туда материю. Теперь вот узнали, и на его радах стали применять ещё активнее, пытаясь путешествовать по вселенным. Примечание 25 всё более их разрушая. Примечание 25. Роман о пофиоз апокалипсиса. О достигнутых результатах посланы формацию хаосу. Тот не торопился отвечать, решив проверить всё, о чём сообщила Покалипсис, не потому, что не доверял ему, нет. Самому хотелось насладиться моментом угасания вселенных, угасанием творения оператора высокого уровня. Можно назвать такое достижение его триумфом. Бросил взгляд на вселенную Каниша и не поверил увиденному. Вселенная не угасала, наоборот, развивалось, набирая обороты. Более того, начался процесс звездообразования, расширение замедлилось до минимума. В порыве ярости попытался дестабилизировать напрямую, но не тут-то было. Ему оказал сопротивление хранитель вселенной. Оказалось, что он вернулся, против него он биться не мог. Напрямую такое противостояние запрещено. Запрещено, подумал он. Кем запрещено? Он просто знал, за причиною и всё. Преодолеть этот барьер не мог, хотя пытался. Кто-то повыше его установил правила игры и обозначил границы дозволенного. Следующим ударом послужила информация о его оружие, логоне и канише. В прошлом он подбросил Орфом идею их создания, и они создали идеальных исполнителей биороботов Каниши. Они делали всё, что им приказывали, подменяя Орфов везде. Результатом стала деградация цивилизации Орфов и её исчезновение. Инструмент дестабилизации сработал идеально. Искусственный интеллект поддерживал техногенную цивилизацию в порядке. Но где же он? Логу нагде не видно, только резервная копия. А вот следующая информация повергла его в недоумение. Он заметил Орфов, биологических существ, которых уничтожил сотни тысяч лет назад. смотрел и не мог поверить. Пришлось отмотать временную ретроспективу, и стало понятно роль его второго орудия воздействия Олит. Получалось, что его оружие разрушения стало оружием созидания, только благодаря вмешательству повелителя Ютала удалось пробудить хранителя вселенной, освободить Ксоров и реанимировать вселенную. Ни его, ни логона во вселенной не наблюдалось. решил посмотреть вселенную, которую олит разрушали тысячи лет. Увиденное не наполнило позитивом. Вселенная стабилизирована и поступательно развивалась, социум перестраивался, образуя новые государственные образования и союзы. Шла нормальная мирная жизнь. А где же олит? Олит были но ассимилировались в цивилизации. Большинство населения стали бессмертными благодаря его хаосу первочастицам. Чего он не мог предположить, так это того, что они пойдут во благо. Апокалипсис почувствовал недовольство хаоса, не понимая, почему. Проделана большая дестабилизирующая работа на всех уровнях. В этом духе и ответил, получив мощный энергетический удар и информацию, которая его шокировала. «Нужно за всем следить, доделывать работу до конца, если упустишь мироздание, которое должно перестать существовать». то встанет вопрос о твоём существовании спорить и оправдаваться бесполезно такие доводы в расчёт не брались только дело поэтому ответил что учтёт все факторы в будущем и нарастит усилия очень на это надеюсь апокалипсис знал что хаос может его стереть и создать новую сущность усилив способности к разрушению и стабилизации поэтому решил приняться за дело с удвоенной энергией На этом общение не закончилось. Последовал вопрос, где находится цивилизация Олит, повелитель Ютал, Логон и конечное. Ответить нечего. Его инструменты в руках противника. Пришлось доложить неприятную правду, вызвав неконтролируемую реакцию хаоса, собравшегося его немедленно стереть. Но тот усилим воли сдержался не время. наступил период противопоставления, а на создание нового апокалипсиса идёт время. Пусть лучше работает этот. Работай. Ещё одна ошибка и ничего тебя не спасёт. Без времени станет твоим уделом. Пришлось заверять Хаоса в безграничной преданности и желании ему служить. Я постараюсь всё исправить. Не постараюсь, апокалипсис исправлю. На этом всё, работай. Ситуация расстроила хаоса. Он отправился обдумывать стратегию и корректировать тактику вечного противостояния в порядку и абсолюту. Иерарх наблюдал за действиями операторов всех доступных уровней и оставался доволен. Действовали они не идеально, но вполне приемлемо. Противостояли хаосу вполне достойно. Вновь введенные константы операторов набирались опыта и все более активно включались в борьбу. Хорошо себя показывала связка Создатель-Творящий по имени Познающий и Создатель-Хранитель по имени Алекс с коллективным сознанием и биологическими корнями. Они сумели стабилизировать вселенную, а некоторые вернуть к жизни. Смогли завладеть оружием Хаоса и повернуть его против него самого. Такой пассажир дорого стоит. Сейчас Хаос отправился зализать раны и готовить новые атаки. снисший уровень влияния. Станция Надежда неожиданно показал хороший результат, удачно стабилизировав социум в нескольких целенах и теперь взял под контроль оружие апокалипсиса, флоты Алит и, конечно, очень рискованное дело. Те могли повернуть оружие против них самих. Риск несомненно присутствовал, но на положительный исход настраивал император Георгий. который грамотно распорядился пополнениям, и пока что новички вписались в экипаж станции, закончив одно дело, принялся за другое. Предстояло стабилизировать критически повреждённое мероздание, спасти его вдре для удаста. Но посмотреть на то, как будут бороться за его живучесть новые операторы, стоит.